Судя по тому, что довелось видеть Майору сегодняшним вечером и сегодняшним днём, он ожидал, что шутник начнёт ошеломительную атаку и будет вести себя как неортодоксальный фехтовальщик, более полагающийся на странные и неожиданные движения, рассчитывая набрать за счёт них свои очки. Но вместо этого был приятно удивлён, увидев, что как только они начали маневрировать, Выбирая позицию, его оппонент принял традиционную, условно, срессованную с учебника стойку. "Кемало чудо для меня, мистер. Так значит, по учебнику. Ну что ж, посмотрим, каков ты на самом деле". В отличие от рапиры или сабли, где удары обычно проникали глубоко в тело, шпага была более виртуозным оружием. и удар ею был производный от сложного движения как кисти, так и всей руки, а также изредка ведущей ноги. Зрители замерли, как только двое мужчин начали двигаться вперед и назад, отыскивая друг у друга слабые места. Теперь, когда Одоннел изучил оборонительную стойку капитана, он перестал замечать аудиторию. Рука с оружием... Витянута прямо на уровне плеча, кисть скрыта за превосходящей её по диаметру гардой. Никогда не пренебрегают прикрытием, передвигаясь по спирали короткими пружинистыми шагами к ластика. Никаких дешёвых трюков. Может быть, если он приглашает к атаке, тогда почти неуловимым движением легионер атаковал. Не то чтобы это был взрыв энергии, наоборот, казалось, что удар уже почти на исходе, когда его оружие опустилось и... «Дззззз! <звы> Стоп!» «Одна вспышка касания засчитана, счет один ноль, соперники готовы?» Майор в реве аплодисментов едва раз слышал голос распорядителя, в мыслях броня при этом самого себя. «Нога!» Он получил удар в ведущую ногу. Из всего что, разумеется, удары в ногу были разрешены, но редко применялись в настоящих схватках. Если защищающийся вовремя убирал ногу назад, атакующий просто лишался мишени, а его собственная рука становилась доступна для контрудара. Конечно, низкая атака в этом случае смогла застать обороняющегося врасплох. Но для этого ваш противник должен был... А Доннелл выбросил всю эту самокритику из головы, стараясь сосредоточиться на следующем раунде, ожидая, когда распорядитель вновь скомандует им. — Ну что ж, хитрец, ты сам знаешь, что я очень легко поймался на этот трюк. Если ты достаточно умен, то наверняка постараешься имитировать ложную атаку в ту же самую ногу, заставляя меня реагировать при защите слишком резко. А когда я сделаю необходимый маневр, ты тут же вернешься в положение высокой атаки, прежде чем я смогу прикрыться. Ну что ж, я буду готов к этому, приятель, так что... Приготовились и начали! Дзззззз! -дз -дз -дз «Стоп! Еще одна вспышка!» Шутник атаковал противника сразу, как только распорядитель опустил руку, давая сигнал, что можно начинать. «Никакого притворства, никаких обманных финтов, просто быстрый как стрела прямой удар. И опять в ногу!» «Два ноль!» Майор безнадежно старался взять себя в руки и... вновь занимая исходную позицию этот цукин сын дважды провёл его одним и тем же простейшим движением приготовились начали казалось ход поединка был стремительным и не предоставлял одоннелу времени для внутренней перестройки шутник шумно топнул ногой и майор был вынужден напрячься словно защищаясь от этого неожиданного звука не поддавайся на звуковой обман это всего лишь трюк который этот шутник хочет использовать чтобы в тот же миг легионер рванулся вперёд захватывая своей шпагой клинок от Доннало и отведя в сторону смертельное остриё лёгким едва уловимым поворотом кисти и тут же направляя собственный клинок прямо в маску соперника Ззз, <illumines> стоп. Как только удар был защитан, майор повернулся спиной к протокольной комиссии, потряхивая руками и расслабляя плечи. Он должен собраться. Когда сработал рефлекс на внезапный звук, он всё же напряг руку, а шутник воспользовался этим прежде, чем майор смог обрести достаточную гибкость. чтобы избежать атаки его клинка. — Три ноль? — Нет, выбросись с головы. Относись ко всему этому так, будто бой только начался. Но помни, что шутник сейчас вполне может перейти к двойным ударам. Два таких удара и поединок закончится. — Соперники готовы? — Готов. — Секундочку, сэр. Адоннелл глубоко вздохнул, И очень медленно выдохнул. Его соперник мог опротестовать эту задержку, но только она могла дать ему немного времени, чтобы собраться и быстренько разделаться с шутником. Возражений ни со стороны распорядителя, ни со стороны легионера не последовало. Они ждали, пока майор займёт позицию и поднимет оружие. Готов, сер. Приготовились к началу. К удивлению Доннало, шутник не перешёл к немедленной атаке. Наоборот, он стоял в ожидании, приняв позицию для защиты, только секундочку. Теперь его стойка была очень далека от классической. Острие его клинка располагалось выше защитной гарды, не на много, едва ли на дюйм, но Майор атаковал даже раньше, чем закончил свое рассуждение. «З-з-з-з! Стоп!» Один сигнал, касание, счет 3-1. Ага, вот оно! Гарда шпаги обеспечивает расположение клинка под небольшим углом к руке, за счет чего образуется угловая мертвая зона или незащищенный участок, который очень трудно заметить. Пропустив острие своего клинка мимо гарды шпаги легионера, Аддоннелл задел нижнюю сторону руки соперника. Не сильно, но вполне достаточно для уверенного касания. А теперь посмотрим, поймет ли этот сукин сын свою ошибку. Приготовились, начали. З-з-з-з! Стоп! Я достал его еще раз! Три-два-три-в! Когда удар был засчитан, майор уже поджидал на исходной позиции, торопясь возобновить поединок, пока противник не успел проанализировать брешь в своей обороне. Готовы? Готов. Готов, сэр. Приготовились, начали. З-з-з-з-з-з. Стоп. Горят оба огня. Двойной удар. Счет четыре-три. Четыре-три. Теперь ему надо быть осторожней. Ещё одно касание и, но нет. Шутнику удалось задеть его руку. Едва он бросился в атаку, но ему надо продолжить наступление, ведь теперь его противник ожидает удара в нижнюю сторону руки. Может быть, притворство замедлит его реакцию. Приготовились, начали. Майор в следующее же мгновение заставила стрель своего клинка сделать едва заметный короткий рывок и был вознаграждён вспышкой света, отразившейся от гарды движущейся шпаги противника. Дзы. Стоп. Один огонь. Касание защита на счёт по четыре. Готовы продолжать? Я с ним разделался. Теперь остался один укол, только один. Приготовились, начали. Некоторое время казалось, что ни один из противников не слышал этой команды. Они неподвижно стояли и смотрели друг на друга, будто дожидаясь малейшего движения, ослабляющего защиту соперника. Затем медленно и очень осторожно Шутник поднял руку со шпагой перед собой, выставляя как на показ ту свою часть, которая предназначалась для атаки его противника, подзадоривая его попытаться ещё раз. Эта застывшая живописная картина продержалась несколько мгновений, а затем Одоннл стремительно скользнул вперёд, будто бы принимая приглашение Остре шпаги шутниками отнулось вперед и вниз, пресекая атаку, и... З-з-з-з! Стоп! Майор завертел головой, отыскивая взглядом электронное табло, чтобы увидеть, чье касание зафиксировано первым. Но там горели оба огня. Двойное касание! Шутник сорвал маску и прижимал ее рукой, пока salutował распорядтелю из своему сопернику а затем с протянутой рукой широким шагом направился в сторону майора для традиционного рукопожатия означавшего конец боевых действий прекрасный поединок майор благодарю вас поражённый о'доннелл лишь спустя некоторое время обнаружил что ответил своему сопернику на по</table>жатии. Но соревнование, проговорил он наконец. В соответствии с правилами турнира, как и договаривались, спокойно сказал легионер. А разве здесь что-то не так, сэр? Последнее замечание было адресовано распорядителю, который только покачивал головой и пожимал плечами. Да, При турнире с двойными ударами это засчитывается как двойная потеря. Вот, видите? Но я полагаю, мы можем провести поединок на выбывание, чтобы решить, кто победил до первого одиночного удара, Игорь во добавил распорядитель. Но это решать вам, джентльмены. Хорошо. Одонна Лу клонился от прямого ответа. и сдвинул маску, пытаясь собраться с мыслями. «Майор!» Обращение прозвучало так тихо, что какое-то время О'Доннелл соображал, что это? Всего лишь отзвук его собственных мыслей или голос шутника. Но, наконец, их глаза встретились. «Соглашайтесь на ничью!» «Что?» Его противник смотрел в сторону зрителей и улыбался им, продолжая говорить. При этом его губы едва двигались, словно у чревовещателя. Соглашайтесь на ничью. Мы разделим соревнование и контракт. Мне не хочется видеть ни ту, ни другую воинскую часть проигравшей. Согласны? Настоящий боевой командир тот, который способен принять мучительное решение. Ядоннл вполне попадал под эту категорию. Да. Правила поединка были заранее согласованы. Он повернулся к распорядителю и драматически пожал плечами. Красные коршуны и космический легион остаются верными своему слову. Объявляйте нечью.